Глава д е в я т а Весна вышла дружная. Быстро стаяли последние остатки снега, л е ж а в ш е г по низинам и глубоким оврагам. Около воды высыпала первая зеленая травка, и, насколько кругом хватал глаз, все покрылось черными заплатами только что поднятых пашин, перемешанных желтыми квадратами отдыхавшей земли и зеленевшими озимями. Над пашней давно звенел жаворонок, и в черной земле копались серьезные играчи. Севы шли своим чередом. Привалов в эту горячую пору успел отделать в черне свой флигелек в три окна, куда и перешел в начале мая. Другую половину флигеля пока занимали т ё л к и н и Нагибин. Работа по мельнице приостановилась, пока не были подысканы новые рабочие. Свободное время, которое теперь оставалось у Привалова, он проводил на полях, присматриваясь к крестьянскому хозяйству на месте. Однажды в половине мая, когда Привалов устал и прибрел с полей в свой ф л е г е л е к н а г и б е н торопливо догнал его и издали еще кричал. — Сергей Александрович! Сергей Александрович! Слышали новость? — Какую? — Вечер на Лолетинские воды привезли Лиховского, замертво. — Как так? А так, без языка, и правая половина вся отнялась. Этакая о т беда, подумаешь, стряслась. Дочь-то только-только поправилась, а тут и сам свернулся. И доктора с собой привезли, Бориса Григорьевича. Вы бы съездили его проведать, Сергей Александрович. — Пожалуй, — нерешительно согласился Привалов. Мне его давно нужно увидать. На другой день у Приваловского флегелька стояла плетенка, в каких ездит по всему Уралу, заложенные парой кослявых киргизок. На козлах сидел кучером г о р ч и к о в с к о й мужик Степан, отбившийся по скудауме от земли и промышлявший около господ. Когда Плетенка, покачиваясь на своих гибких рябиновых дрогах, бойко покатилась по извилистому проселку, мимо бесконечных полей, Привалов первый еще раз испытывал то блаженное чувство покоя, какому завидовал в других.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 Здоровые чувства охватило Привалова, и он даже пожалел Лиховского. В последний раз он видел его перед Масленицей, старик чувствовал себя бодро и строил планы будущего. — Вот тебе, л а л е т и н к а проговорил Степан, когда плетенка бойко вскатилась на последний пригорок. Внизу, под пригорком, река л а л е т е н к а делала широкий выгиб, подмывая крутой песчаный берег, поросший молодым сосняком. На широком и низком мысу высыпало около сотни крестьянских исп, точно все они сушились на солнечной пригреве. Издали можно было различить деревянное здание курзала над железным ключом, длинную веранду, где играла во время лечебного сезона музыка и гуляли больные, длинные неуклюжие здания номеров для приезжающих больных. По берегу реки справа было выстроено до десятка плохоньких в а н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 который заведовал водами. Привалов пробежал глазами в п е р е д н и й номеров в черную доску, где были записаны фамилии жильцов, и остановился. Пять номеров подряд были подписаны одной фамилией Лиховского. «Вам, кого — Вам кого-с? — спрашивал коридорный в черном праке и белом галстуке. — Доктора Сараева можно видеть? — Сейчас я доложу.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 и большими темными глазами. — Не узнаете, Сергей Александрович? — спросил знакомый женский голос. — Софья и г н а т е в н а ужели это вы? — удивился Привалов. — Как видите. — Состарилась, не правда ли? — Должно быть хороша, если даже знакомые не узнают, — говорила Зося, —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 о котором, к сожалению, я узнала только из третьих рук. — Я не знал, с о ф и г н а т ь е в н о что вас могла так заинтересовать моя мельница. — Нет, мы все-таки интересуемся вашей мельницей, — отвечал доктор, и даже собирались сделать вам визит. Вот только нас задерживает наш больной. — А мне можно будет видеть Игнатья Львовича? — спросил Привалов. — Я приехал не по делу, а просто навестить больного.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 Я буду очень счастлив. «Непременно, непременно, Сергей Александрович!» — весело отвечала з о с я в стряхивая головой. «Мы с доктором прикатим к вам».